Глава 33. Лежа на полу больничной палаты, она свернулась в клубок. Дышать было трудно, а в животе горело от боли. Следовало догадаться, что Бобби Джо будет действовать по старинке и врежет ей под дых. Ну ладно, хоть Джейн убежала. В следующий раз Бобби Джо не уйдет. а сейчас надо убираться отсюда, пока он не вернулся и не добил ее саму. Из коридора донеслось шуршание, как будто кого-то волокли по полу, Она поднялась и, хватаясь за ребра, спряталась позади распахнутой двери. А спустя секунды Бобби Джо втащил за волосы Джейн. Он закинул девочку обратно на койку и накрыл одеялом. Это чудовище предусмотрительно надело маску и перчатки. Следов не останется. Когда Бобби Джо заглянул под койку и огляделся по сторонам, она затаила дыхание, понимая, что в схватке один на один погибнет. «Проклятие!» За мной теперь гоняется ребенок. Ну и плевать. Я же призрак, хихикнул Бобби Джо, выпрямляясь. Я же говорил, от меня не уйдешь, напомнил он Джейн, нависнув над ней, потом развернулся и не спеша покинул палату. Она выждала, пока закроются двери лифта, и только потом выглянула в коридор. Затем в ужасе посмотрела на бледную, как полотно Джейн, подошла и проверила ее пульс. Сердце не билось. Бобби Джо прикончил девочку. Мощным приливом поднялся гнев. «Прости», — сказала она. Первым делом надо было выбраться из больницы. Она осторожно вышла за дверь, развернулась в противоположную от лифта сторону и направилась к пожарному выходу. Ребра болели. К тому же она усвоила важный урок. «Больше к Бобби Джо без оружия не соваться».